Глава восьмая. Следствие всё ещё ведут. Искать. Отличная идея, вопрос в том, как? Ведь Симов в самом деле ровным счётом ничего не знала о нём. То есть не совсем так. Она знала, какой он любит кофе, какую еду предпочитает, а какую терпеть не может. Знала его любимых художников и писателей, музыку сериала Города и музеи, дома и переулки. Но при этом ей неизвестны были ни адрес его основной квартиры, ни возраст, ни семейное положение, ни даже фамилия. Принц датский не подписывал свои работы во всяком случае те немногие, которые видела Сима. Вот она, романтическая растяпа. Полина посмотрела на неё почти в восхищении. И общих знакомых у вас тоже нет? Нет, сокрушённо выдохнула Сима. А если подумать, Полина смотрела на неё так, что подсказка буквально читалась у неё на лбу неоновыми буквами. "Ну конечно", простонала Сима, хлопнув себя по лбу растопёренной петернёй. "Студия, четвёртое место, Аня. Молодец, возьми с полки пирожок". кивнула довольная Полина. "Так Мишенька у меня всё время говорил. Знаете, Полина Андреевна, А я завтра не позвоню, а сама заявлюсь в четвертое место. У меня выходной. торжественно заявила Сима. А вдруг кто-то что еще про него расскажет? А? Не лишено оризонов, согласилась вдова. И при исполненной решимости на следующее утро натурщица, хотя какая же она натурщица на один только раз, отправилась в художественную студию. По дороге спохватилась. А вдруг Анны нет? Вдруг сегодня не её смена, а другого администратора. Она ведь не предупредила, что придёт. Но энтузиазм победил. Плевать! Энергичный поселившийся внутри неё бодрячок-энтузиаст вышел на первый план. Лёшу там должна знать не только она. Не думаю, что он там был только один раз. Он не человек с улицы. Правда, голос скептик возражал. Кто тебе сказал? Да, Алекс художник первостатиный, но с чего ты решила, что он постоянно таскается в это четвертое место? У него своя мастерская есть. А голос Паникер сказал вкратце его. А что, если ты сейчас придешь и... И воображение тут же нарисовало ей, как она входит в двери студии. А внутри все совершенно не так, как было. И стоящий на ресепшене мужчина говорит: Женщина, вам что? Это никакая не художественная студия, это коммерческий банк. Но ведь месяц назад я здесь позировала. Жалко пытается оправдаться Сима. Я модель. Женщина, вы себя в зеркало видите? Начинает сердиться мужчина за стойкой. Какая вы модель, вы сумасшедшая? Если вы сейчас не покинете это место, я вызову охрану. Борис. Почему, Борис? спросила у себя Сима, хмурившись. Она как раз выходила из вагона метро. Всё-таки её фантазии скрашивают жизнь, как ни крути, и отвлекают. Лучше бы ты книжки читала, снова зазвучал в голове недовольный голос Полины Андреевны. Симов вздохнула. Она пыталась, честно осилила Воскресение Толстого, долго читала, много плакала. "Да что ж ты переживательная такая", сказала тогда Полина. С одной стороны, это правильно. С другой, что тебе своих проблем не хватает? С третьей, лучше уж тогда фильмы смотри, только хорошие, а не мусор. А вообще, обдедняешь ты себя. Сима признала этот факт. Ну уж, такая она. Зато готовишь вкусно, сказала в дава непонятно, то ли похвалила, то ли обругала. И то, что ты рисуешь, очень необычно, и это правда. Нож покачала головой Симой, не поверившей ни на секунду, что её возьмут, можно высоко оценивать. Это было всё тоже арт-пространство Четвёртое место, а не коммерческий банк. И на ресепшене к её удаче стояла именно Анна, а не другой человек. Странно. Попутно подумала Сима, впервые обративши внимание на этот факт. А ведь она больше не приходила ко мне на ногти, хотя давно пора делать коррекцию. Хотя тогда восторгалась, как ей понравилась моя работа. Значит, или не понравилось, или что-то другое. А вот что? И выражение лица Анны её удивило, ведь когда мы видим знакомого человека, Тем более мастера, который тебе ничего плохого не делал, а наоборот, мы как минимум улыбаемся, показывая, что человек этот нам приятен. Но Анна была скорее растеряна, чем приветлива. Чем же Сима ей так насолила? "Здравствуйте", улыбнулась натурщица, подходя к стойке. Она старалась держаться, как ни в чём не бывало. И попутно отметила, что цвет ногти у администратора другой, не тот, что наносила она, Сима. Добрый день. Наконец в ответ улыбнулась та, и улыбка получилась натянутой. Что происходит, интересно. Я бы хотела спросить вас про Алекса. Стараясь, чтобы не дрогнул голос, продолжила Сима. Хмм. А что именно? Настороженно осведомилась администратор. Семи пришлось тщательно выбирать слова, чтобы получить информацию, которая её интересовала, и не выдать ничего лишнего, что по её мнению, Ане знать не полагалось. Не жаловаться же на него, мол, переспали, а потом он исчез. Часто ли он приходит сюда поработать? Выбрала Сима довольно нейтральный вопрос. И иногда, осторожно произнесла Анна, И по всему было видно, что она тоже тщательно подбирает слова. А в последний раз не оставалась Симо. Вот когда вы подиривали и был последний раз, ответила администратор, выдавливая ещё одну бледную улыбку. Да ничего не скажешь, скупо. Информации ноль. Слово клещами не вытянешь, чуждение полное. И ведь не подруга, чтобы можно было сказать: да ладно тебе, что ты как не родная, давай кались. Увы, подруги такого плана у Симой и дома не водились. Как же её пробить на откровенность? А как он вам лично в художественном плане? Попыталась та зайти с этой стороны. Художник зрелый, выдавила Анна. Это было всё. Но фамилию-то его вы можете сказать? Семь ушла уже на пролом. Я бы хотела увидеть другие его работы. Раз он художник зрелый, в интернете они должны быть в любом случае. А почему бы ей и не спросить фамилию художника? В самом деле, это ж не разведчик. Семь с трудом удерживалась, чтобы не съехидничить, что её чрезвычайно впечатлил её собственный портрет кисти Алекса, написанный в этой студии. Впечатлил, конечно, и даже слишком. Её ж, разумеется, Анна тоже видела тщательно выписанный синий халатик, не могла не видеть. Она же администратор и должна быть в курсе того, что делается в помещениях, которые находятся под её ответственностью. Алекс ведь оставил свой холст прямо на мольберте. Эх, жаль Константина не видно. И вот она смогла бы разговорить. Лицо Анны вытянулось ещё больше, но тут она сдалась. Именно потому, что не сказать фамилию было бы с её стороны подозрительно и глупо. Тоже мне закрытая информация. Орлов, выдавила Анна крайне неохотно и снова закрылась, словно створки раковины захлопнулись. Спасибо, пытаясь, чтобы не дрожали губы, сказала Симо, представляя, какой же на этот раз неестественной была её собственная улыбка. Просто Анну одзеркалило. До свидания. И ей пришлось уйти. Она снова не сдержала слёз, едва за ней закрылась дверь студии. Было очень обидно, тревожно, непонятно. За что так с ней? Что вообще происходит, что за тайны такие? Полина так и сказала. Хм, да. Тайны мадридского двора. А клиентка-то твоя не так проста. Что-то явно не договаривает. Может, она его бывшая любовница или настоящая? Попыталась выдвинуть догадку Сима. Вот ей и неприятно, что я снова заявилась, и с жалом вожу. Опять ты. Досадно, сказала Полина. Не выдерживают никакой критики твои любовные версии, не в них дело. А в чём же тогда? Успокаивайся, давай, потребовала вдова. И я есть хочу. Наголодный желудок думается плохо. Симо опять пробили угрожение совести. Бедная девяностолетняя Полина. А она тут со своими детективными потугами. Да она спасибо должна сказать своей квартирной хозяйке, что та ещё советы ей даёт, а могла бы послать её куда подальше, несмотря на хорошие их отношения. Ругая себя на чём свет стоит, Сима метнулась в кухню, вымыла руки, принялась готовить. Она уже давно изучила вкусовые пристрастия Полины и знала, что ей довольно легко угодить. Весь набор продуктов, любимых ею, всегда был в кладовке. Вот овощной супчик на курином бульоне, который Симона сварила с утра. А мы сейчас превратим его в жиденький супчик-пюре. Блендер есть. Суп-пюрешку будете? Заглянула в гостиную Симона. И ещё как буду, кивнула вдова, которая уже разложила и включила ноутбук. Он издавал призывные тихие трели. Трапеза была не особо и долгой. Полина по собственному признанию не любила долго рассеиваться за столом. И симу поела наскоро. Все её мысли были заняты предстоящими поисками. Ну что, начнём помолясь? пошутила Полина, которая с юности была убеждённой атеисткой. Надо набрать в поисковике Алекс Орлов. Подсказала Сима в нетерпении. У него что? В паспорте написано Алекс, проворчала Полина. Нет такого русского имени, кликоха какая-то. Вот ты его Лёшей зовёшь, а он с таким же успехом может быть Александром, между прочим. Ой, точно, ахнула Сима. Я вообще об этом не подумала. Ну и как нам теперь искать? Да людей в Москве с такими именами и фамилией наверняка тысячи и тысячи. По крайней мере, он не приезжий, заметила Полина. Ты говорила, что он, по его рассказам, коренной москвич, как и его родители и бабушки с дедушками. Уже хорошо сужает круг поиска. Кроме того, он ведь художник, и ты говорила, что хороший. Поверю тебе на слово. Значит, надо искать по ключевым словам. Живопись, художник и т. д. А ему сколько лет? Сима задумалась. Выглядел он хорошо, но устало. Лицо еще не очень с морщинами, но вокруг глаз даже не лучики, а сеточка. Это его совсем не портило, конечно, но он был все же старше ее Симы. Ну, так ей казалось. Может быть, ему сорок пять, шесть? Неуверенно предположила она. Давай предположительно поставим дату рождения плюс-минус лет 7, предложила Полина. Впрочем, значительно это нам поиски не облегчит. Орловых в Москве наверняка сотни, если не тысячи. Фамилия распространённая. Каких только орловых история не знает, от крестьян до князей. А может, он и впрям княжеского рода? ахнула Сима. Крест же фамильный. Давай его сюда. Они принялись рассматривать потемневший крест с иными несколькими из цветов синегами. Полина Андреевна смотрела через большую лупу. Микромозаичная техника похожа на Италию, вынесла она вердикт. Вещь действительно старинная и дорогая. Ну, а фамильные вещи подобного рода это не только деньги. Только вот не надо сейчас ничего из тонких материй. Это она строго адресовала Семи в ответ на то, как та восторженно вспыхнула. Нет, то, что касается дорогих сердцу семейных ценностей, я могу понять, смягчила лиловая дама. Сейчас я, пожалуй, пошарю по соцсетям с ограничением по городу и примерной дате рождения. А я, наверное, поищу что-нибудь про фамилию Орлов, сказала Сима. Опробуй. Только в материале не вот они, согласилась Полина и незло проворчала. Две детективщицы, фиговые. Примерно на час детективщицы, смолчаливы со сосредоточенностью каждая в своей комнате, углубились в пучину интернета, а потом синхронно решили попить чайю и обменяться новостями. Я дарила много, но, кажется, всё не то, сказала Полина Андреевна. Вот, посмотри, я ссылок накидала. Классно вы с мышью управляетесь, заметила Сима, пролистывая закладки. Не смешно. Почему это интересно, я должна с ней плохо управляться, проворчала вдова, отпивая глоток своего любимого белого чая. Не вчера научилась. Искала внешне похожего на твоего принца датского. Ну ты же видишь, это не он. Не он, согласилась Симой, наскоро пролистав найденные Поллины. А я исследовала историю самой фамилии. Нашла, конечно, много интересного. Да, эта фамилия нескольких русских княжеских родов, уходящих корнями в историю. Но в поисках самого Лёши, то есть Алекса, всё это тоже не помогло никак. Они пообедали И упорная Сима снова погрузилась в поиски, а Полина Андреевна пошла вздремнуть. Когда уже рябила в глазах от фамилии и лиц, Сима вдруг наткнулась на снимок очень похожего на ее Лешу мужчины, и так и впилась глазами в фото. Мужчина на снимке был значительно моложе, вероятно, фото было давнишним. Судя по подписи, запечатлен некий Александр Николаевич Орлов, бизнесмен. директор по развитию строительных проектов. Вот тебе раз, растерянно прошептала Сима. Строительной фирмы надо же, а как же мастерская? А как же его феноменальные способности в живописи? Сима начала целенаправленно искать сведения уже про Александра Орлова и нашла фото из старой статьи электронной версии журнала. Это был именно он. Алекс. Значит, он не Лёша, а Саша? Странно как. Больше никаких подробностей об Александре Орлове нет, только направление деятельности. Строительство жилых и нежилых зданий. Юридический адрес. Это всё не то. Удивительно, что в живойписи никаких упоминаний. Ну правильно, он же не медийная личность, не артист и не художник получается. Как же он не художник? Может быть, это просто его хобби? Ничего себе. Если он в нём так преуспел, то он талантлив абсолютно во всём. И да. Он самый лучший, самый хороший, самый любимый. Но, как бы сказала Полина, лирику к делу не пришьёшь. Информации было, конечно, очень мало, но всё-таки уже кое-что И горечь в душе Симы окончательно сменилась азартом найти дорогого ей человека. В первую очередь удостовериться, что с ним все в порядке. Во вторых, конечно же, вернуть ему крест. А в третьих, кто знает, может и восстановить отношения. Это, конечно, уже было из разряда лирического кино, столь любимого Симой, но она же не могла не надеяться на это. Еще более внимательно изучив Сот-Сити, Сима... Бинго. Нашла-таки страницу Александра Орлова. С этой его молодой фотографией на аватарке. Но «Ну, наконец-то, прошептала она, увеличивая фото. Да, это он. Но как же он изменился за годы? Похудел. Даже не похудел, а словно бы истончился и старел. Словно и вправду что-то высасывало его жизненные силы. И это не всё. Взгляд его молодого был увереннее, принадлежал не то чтобы хозяину жизни, но как минимум тому, кто крепко стоит на ногах. Сима Придирчива рассматривала фото. Загорелый, улыбается в плавках. Мышцы. Откуда такие мышцы? И куда ещё за годы этот уверенный взгляд? Страница Александры уже много лет как была заброшена, как говорится, мхом поросла. Последнее посещение было очень давно. Вероятно, под влиянием первой волны моды он завёл себе аккаунт, но, видимо, быстро и остыл. Ты, да скорее всего, никогда вести страницу, ты ведь время, нужно усилия какие-то. Вот ей ими точно никогда этим заниматься. Как интересно всё успеть: работать, дела, да ещё и за страницы следи, обновляй, пиши туда что-то, фото размещай, на комментарии отвечай. Когда это всё делать? Сем откручивала страницу всё дальше в глубину лет. Какие-то фото на море, нечёткие, обнимается с кем-то, с какой-то белокурой стройной девушкой. И у него загар. Понятно, что на море у всех загар, а сейчас? Сейчас он худощавый, кожа бледная. Хорошо, допустим, он просто мог разлюбить загорать с тех молодых пор и похудеть в конце концов. Интересно. А занятия человека могут наложить отпечаток на его внешность. Сима задумалась. Уж очень неожиданно ей показалась следующая ее мысль: если строитель вдруг примется рисовать, станет проводить часы у мольберта смешивая краски, придумывая сюжеты картин, сидеть в парке на лавочке с блокнотом, зарисовывая прохожих, станет ли внешность его более одухотворенной и утонченной? Или это её теория полный бред? Нет, всё-таки что-то не вяжется. Какое-то отсутствие логики было во всём этом. Но я, как говорится, подумаю над этим завтра. Сима рассматривала фото на экране, чуть ли не с лупой, пытаясь найти какие-то приметные знаки. Впрочем, на теле её возлюбленного никаких приметных знаков не было, ни шрамов, ни родинок. ожело только вот её удивило отсутствие на нём фамильного креста он же говорил, что не расставался с ним ни днём, ни ночью очень очень странно но расследовать так уж расследовать в профиле семейное положение Александра было не обозначено хорошо мы пойдём другим путём семья решила посмотреть не просто сколько у него друзей кстати не так уж много а и все их страницы Чем они живут, что постят. Кстати, делала она это столь внимательно впервые. Ну, почти впервые. Да, её соседки показали ей уже давным-давно все нехитрые передвижения по этой соцсети. Ничего сложного и, пожалуй, ничего интересного. Она вообще не понимала, зачем людям это надо. Но, к примеру, вот: некий кот полосатый. Пройди тест и узнай свой веч-статус анонимно и бесплатно. Разыгрываем сертификаты на сумму 1500 руб. в караоке-баре Мадагаскар. Осторожно, мошенники, как разводят людей по телефону. Современное оборудование и материалы, высококвалифицированные врачи и доступные цены, гарантии на все виды услуг приходите в нашу стоматологию Данте. Как же это всё скучно, поделилась Сима. Она чти не этого всего люди тратят свою жизнь. им, что заняться больше нечем. Она перешла к следующему другу Орлова Наталье Фихоа. Пространство, в которых проводятся занятия каллиграфией, третий фестиваль мироздания, организованный поэтами литературного объединения Риф мой сердце, состоится в библиотеке читальни имени Тургенева. И так далее, и так далее. Да, это человеческая жизнь. У Симы было такое впечатление. что на подглядывает из замочной скважины. Хорошо, пусть в окна. И видит там людей, которые просто занимаются своими делами. Вероятно, она чего-то не понимала в жизни, но поймала себя на мысли, что предпочла бы знакомиться и общаться вживую. Может быть, она просто сама скучная и несовременная. Просматривая страницы, Сима вдруг обнаружила среди друзей объект некую Лизу Орлову. Это было уже интересно. Однофамилица или родственница? Заглянем в личную информацию. Ага. По года рождения похоже, что она может быть его дочерью. Ему в пределах сорока шести-семи, а ей двадцать. Пока сходится. На аватарке у нее анимешка, а не фото. Девушка в очках, сердечках, в короткой полосированной юбочке и полосатых чулках. Так сразу не поймёшь она или не она. Так, полистаем. Снова общие фото. На этот раз молодёжь на прогулке. Без особого труда Симонова вычислила девушку, смутно похожую на Александра Орлова. Как говорится, есть. Yes. Вот они чёткие фото. И да. Она похожа на отца. Красивая. То есть он в разводе получается. Или все же нет? Ладно, подумаем и будем искать дальше. Как и у большинства ее сверстников, на страницах Лизы было совсем немного текста, зато масса фото и видео. Все как обычно обнимашки, селфи и да путешествия подружки, парни. Сема тщательно изучила всю эту мешанину, выискивая малейшие крупицы каких-то сведений из комментов веток разговоров. Нет, всё это была просто болтовня, мемы, прикольные картинки. И наконец, через некоторое время её силы возобновились до да как. Глубоко вздохнув, Сима заглянула в комнату к Полине Андреевне, потихоньку, чтобы не разбудить. Но лиловая дама уже проснулась и курила на балконе. Я нашла его. Торжественно и умиротворённо объявила Сима и неожиданно для себя присела в реверансе. Возьми с полки пирожок. Уже извини не удержалась. Сама очень довольная, сказала ей Полина Андреевна. А у меня поиски как-то ничем не кончились. Сейчас докурю и похвастаешься, детективщица. И через минуту Сима торжественно продемонстрировала квартирной хозяйке результаты своих изысканий. И Орлова строителя И все фото и страничку Лизы. Смотри-ка, одобрительно сказала Полина. Какая ты дотошная. Хороши качества для следователя. Мишенька бы точно не преминул похвалить. Ну, с вот на этом фото, где его девушка обнимает, определённо твой дочанин. И джемпер его, подхватила Сима. На одном снимках был запечатлён Алекс в обнимку с Лизой. такой, каким его знала Сима. Худой, с прищуром. Его рука на её плече оба улыбаются. Знакомый джемпер, серый с лиловыми зигзагами. Я думаю, ну, надеюсь, по крайней мере, что это его дочь, сказала Сима и прибавила упавшим голосом: а не молодая любовница. Да что ж ты со своими любовницами? как всегда отмахнулась Полина. Или ты думаешь, что он себе в подружке однофамилицу выбрал? Успокойся, похоже, это действительно дочь. Эти слова, конечно, утешили, но не сильно. Получалось, что семья у принца датского все же имеется, но вот бывшая или настоящая? Не исключено, что и настоящая. Сему помнила, что лофт Алекс называл мастерской, а не домом. И несколько раз упоминал, что живёт где-то ещё. Но где и с кем она не решалась спрашивать, хотя как получалось, зря. Кстати, волос, который ты нашла, может быть и её. Полина продолжала рассматривать фото. Смотри-ка, у неё волосы как раз длинные, светлые. Значит, заходит к папе в мастерскую. Неужели всё сошлось? Сима молитвенно сложила руки. Да погоди ты, тарапыга, сказала Полина. Меня смущают молодые фото Алекса этого. Что-то у них не так, а что не пойму. И Сима озвучила ей свои соображения по поводу изменений внешности в связи с изменением рода занятий. То есть, если человек поэт или художник, то непременно взгляд отсутствующий и витание в ампиреях, хмыкнула Полина. Но «Ну, не знаю, Как рабочая версия слабенько, хотя интересно. Дальше рассказывай. А дальше я уже переключилась на изучение Лизы, продолжила Сима. Двадцать один год, видимо студентка. Интереса студенческие, конечно. Да я копо читаю, сказала Полина и углубилась в исследование комментариев под фотографиями. Хочу такие стикеры. Ааа! Ты всё-таки эту фотку выложила. Э. <ээээ> но в ветках комментов и пикировки на молодёжном сленге промелькнула таки нужная информация. Глянь-ка, позвала Полина Андреевна. Правда, тебе может это не понравиться, но надо думать, а не эмоционанировать. Это было ещё одно фото, сделанное месяца 2 назад. То есть не задолго до исчезновения принца датского. Черногория. Подпись под фото с Алексом, Лизы и эффектный и ухоженный, хорошо одетый шатенкой гласила: "Залив Бока". Повелась на призы рыдаков, поехать всем семействам и ни разу не пожалела. И я на этой фотке офигеть. И комменты друзей: "Да, суперфоточка. Лизончик, ты просто конфетка". И прочая такая ерунда. У меня не то, что в голове. У меня это в сердце не укладывается. Тихо сказала Сима. По её щеке скатилась слеза, потом ещё одна. Сима сердито смахнула их. В воспоминаниях о родителях Лиза писала о родоках как о едином целом, как о семье. Выходные в Черногории неплохо, заметила Полина Андреевна, впрочем, ободряюще сжав ненадолго руку Симы. Он ездил в Черногорию и сказал мне вскользь: "Я съездил кое-куда". Но, ну, разумеется, кто я ему? подумала Сима. Больно кольнуло сердце. "Перестань кукситься", решительно проговорила Полина. "Видишь, никуда он не пропал. Просто так люди не пропадают, это тебе не Бермудский треугольник. То есть все шансы найти его. А как найдётся, так его и спроси: жена ты сукин кот или нет. Если жена, то ступай к жене. Дверь вот." Неужели он еще один Валентин? Совсем тихо сказала Сима. Но этого мы пока знать не можем, так что не реви. И возьми из полки пирожок. Вот и именно. Давай соберись. И будем искать дальше. Может и не искать его вовсе. Пропади он пропадом. Вдруг подумала Сима. Мне массажиста хватило. Она смотрела на мелькание фотон на экране. На душе было мутно. Получается, что Алекс не в разводе, а женат. А значит, был с семой не совсем честен. А впрочем, почему? В чём его нечестность? Он ничего ей не обещал, о совместном будущем не говорил, даже не намекал. Просто проводили вместе время. На что обижаться-то? Наоборот, радоваться надо, что она самая обычная женщина. не молодая и не особенно красивая смогла, пусть ненадолго, заинтересовать собой мужчину с тонким художественным вкусом истинного ценителя прекрасного и пережить благодаря ему столько счастливых часов. Да, Полина Андреевна была права. Занизженная самооценка у Симы, конечно, зашкаливала. Но что поделать? Детство и юность не очень-то этой самооценке способствовали. Крест. Шёпотом произнесла Сима: "Что ты там бормочешь?" проворчала Полина, кликая мышкой и не отрывая взгляд от экрана. "Кресты нужно вернуть", громче повторила Сима. "Нужно, конечно. Вот и давай смотреть, как это сделать. Надо просто написать Лизие", сказала она. "Я предложу встретиться, объясню зачем. Что у меня чужая вещь, что нужно вернуть её человеку, который считает её потерянной". Мысль была, конечно, здравой, но их ждало фиаско. У Лизы был закрытый профиль, и, видимо, в настройках была выставлена блокировка от нежелательных сообщений. И отправка запроса в друзья, скорее всего, ничего не даст. Не будет она принимать в друзья незнакомую взрослую цётку, расстроенно сказала Сима. "Давай-ка не сдавайся", приободрила её Полина Андреевна. Раз уж решила стать частным детективом, то нечего халтурить. Нужно цепляться за любую увиденную деталь. Смотри-ка, что я нарыла. Семи этот снимок ничего не говорил. Очередная молодёжная компания на фоне какого-то старинного здания. Все улыбаются и что-то держат в руках какие-то бумажки, что ли. Да не бумажки, а студенческие билеты. Поправила лиловая дама. Это фото её первого учебного дня в прошлом году. Узнаёшь здание? Впрочем, что я спрашиваю? Ты же не москвичка. Это Мархи, архитектурный институт на улице Жданова, то есть прости, на Рождественке. Жаль, что нам это ничем не поможет, снова вздохнула Сима. Сейчас лето, каникулы. В институте её искать бесполезно, там наверняка нет никого. Там может и нет, кивнула Полина. Но есть кое-что другое. Посмотри, тут Лиза пишет, что на лето ее устроили поработать в проектно-строительной фирме приятеля отца. И где эта фирма? Встрепинулась Сима. Где фирма, не знаю, покачала головой Полина. Но вот смотри, фото кафе, куда они ходят обедать. Видишь, за окном церковь. Это храм Вознесения на Большой Никитской. Там, кстати, Пушкин с Натальей Гончаровой венчался. Не в этом только здании, а в старом, оно сгорело. "Сума сойти, сколько вы всего знаете", ахнула Сима. "Ну так 90 лет в Москве живу. А вот ещё фото в том же кафе и ещё". Так, значит, получается, если я приеду туда в это кафе в обеденный перерыв, То смогу найти там Лизу? Оживила Симо. Гарантии, конечно, дать не могу, покачала головой хозяйка квартиры. Но попробовать, считаю, обязательно надо. Вот уж кто настоящий детектив, так это вы, Полина Андреевна, совершенно искренне воскликнула Симо. Что ж, заключила лиловая дама. Мы славно поработали. А не спите ли нам в кафейку с миренгами? Уточнила Сима: "Пока вы спали, я сбегала в нашу любимую кондитерку внизу. Золотая ты моя. Я их просто обожаю". Вычислить любимое кафе Лизы оказалось несложно. По ракурсу, в котором была снята церковь, Полина Андреевна точно определила, из какого здания было сделано фото, и кафе в нём действительно имелось. Приехав туда, Сима сразу знала, попавшая в кадр обстановка. тяжелые деревянные стулья, массивные столы и стилизованный под кантри декор на стенах. Сима заказала кофе и уселась так, чтобы видеть весь зал. Полина Андреевна, сказала в трубку Сима, решив обрадовать свою лиловую даму хотя бы тем, что найдено кафе. Я на месте прием. Да, это именно то кафе. Прием. Надеюсь, ты сейчас пьешь кофе. Тогда чин-чин. Оте звалась Та, и Сима в который раз поразилась её жизнестойкости и нестребимому энтузиазму. Один из любимых российских артистов, Исимы и Полин Андреевны, умер несколько лет назад в возрасте 101 года. Причём до последнего дня он выходил на сцену и был в здравом рассудке и ясной памяти, что особенно восхищало Полину. Мишенька у меня такой же был. Работа это то, что спасает, говорила Полина, и общение. Я вот увы так толком и не работала никогда. Когда-то, правда, уколы неплохо делала. Всем сослуживцам, Мишеньке и ему, конечно, и уколы, и капельницы. Говорили, что у меня лёгкая рука. Ох, и дура ж я была молодая, какая дура. А сейчас стараюсь хотя бы не дать своему мозгу уснуть. В тот день Семи не повезло. Элизе так и не появилась. Пришлось приехать на другой день, и снова неудача. Это мне напоминает рыбалку какую-то, заметила как-то Сима. Но я упорная. Я поймаю эту рыбку. В один из дней Сима допив кофе, уже собиралась уходить, как вдруг в кафе появилось несколько радостно щебечущих девушек. Единственный в компании юноша, долговязый и тощий, Вызвышался над ними на целую голову и смотрелся каким-то жирафом среди шустрых газелей. Среди девушек была Лиза. Да, именно она с длинными светлыми волосами. И да, тот волос с дивана, похоже, принадлежал ей. И Симой сразу бросила в жар. Ну вот же она, долгожданная рыбка, вот она, цель долгих поисков. Этот путь, ведущий её ке ещё более долгожданной цели. Но почему же сразу так оцепенело тело и кровь прилила к щекам? Сима обречённо смотрела, как девушки рассаживаются за большим столом и делают заказ. Да просто с ней такая куча народу, попыталась оправдать перед собой свой страх Сима. Да, это немного затрудняло ситуацию, но что же теперь? Струсить и отступить? Глупее не придумаешь. Да я ж ей поесть не дам. Еще одна палка себе же в колеса. Наконец Сима собрала все свое мужество и, уловив момент, когда девушки уже преканчивали десерт, подошла к Лизе. Можно вас на минуточку? Торопливо и не громко сказала она, стараясь, чтобы голос ее звучал не очень просительно. К ее удивлению, Лиза немедленно встала из-за стола и сделав знак подружкам, мол, нужно по делу. пошла за Симой к её столу. Здравствуйте, начала та. Не удивляйтесь, но дело очень важное. У меня случайно оказалась ваша семейная реликвия, которую вы наверняка считаете потерянной, и мне необходимо её вернуть. Выпали всё это единым духом, Симой буквально впилась глазами в девушку. Она ожидала чего угодно, но только не того, что услышала в ответ. Так значит, это вы? И Лиза посмотрела на нее так восторженно, словно Сима была поменьше Меркии на звездой, спустившаяся со своих вершин и случайно забредшая в небольшую кафешку. Сима пищала, но больше Лиза ничего сказать не успела. Ты идешь? Подбежала к ним темноволосая толстушка. Смотри, обеденный перерыв кончается. Лизон, давай шевели булочками! крикнула Жираф, и остальные девушки рассмеялись. Да иду я, иду, простонала Лиза и живо обернулась к Симе. Извините, у меня начальник такой строгий, ещё раз опоздаю, он меня грохнет просто. Сейчас. Она поспешно нацарапала что-то ручкой на лежащей на столе салфетке и уже убегая крикнула: "Обязательно позвоните!" И она упорхнула, оставив Симу в замешательстве. Впрочем, у той отлегло от сердца. Девушка оказалась той, что нужна. Даже, кажется, была не особо удивлена и скорее обрадована семенинному неожиданным появлением. Ну вот, собственно, и всё. Закончила та свой довольно короткий рассказ, вернувшись домой. Обещала обязательно позвонить. Вот обязательно и позвони, вынесла вердикт лиловая дама, часов в 6, ближе к концу рабочего дня. Уф. Выдохнула Сима. Как в холодную воду и поплыла, и выплыла. На неужели же повезло, и ведь этот кошмар закончился. Лиза такая безмятежная была. Значит, с Лёшей всё хорошо? Ведь не была бы она такой спокойной, если бы с её отцом приключилось что-то плохое, правда? Правда, правда, не колгатись, проворчала мис Марпл. Разволновала ты меня. Давненько я не вылипала в подобные истории. Надо же закрутилась жизнь, как пойду, покурю. И лиловая дама величественно прослеживала в сторону балкона на своём персональном кресле. И хотя ехать было всего несколько метров, впечатление было, что та путешествует в карете, запряжённой рысаками, орловскими. До 6:00 она не дотерпела. Позвонила минут на 20 раньше. Серафима, добрый вечер. Доброжелательно произнёс Лизин голосок. Как хорошо, что вы позвонили. Как забавно. Полным именем Серафима её называли в жизни считанные разы. Я сегодня освобождаюсь довольно поздно, продолжала щебетать Лиза. С вами встретиться папа ничего? Папа? Если это будет не Лиза, а её папа, значит, это значит, что Алекс жив и здоров. Ну это также значит, что он женат. На той женщине, которую она видела на снимке из Черногории. Сима тяжело вздохнула. Что такое? встревожился голос Лизы, она, похоже, услышала её вздох. Вы не можете? Нет, я, конечно, могу, выдавила Сима. Разумеется, я могу, мне же нужно вам отдать. Ой, хорошо. обрадовалась девушка. Вы обязательно, обязательно приезжайте. Он будет вас ждать в половине восьмого в нашем придворном итальянском ресторане. Я вам сейчас адрес пришлю. Всё, пока-пока, мне надо бежать. Лиза отключилась, а Сима поспешно бросилась к шкафу перебирать гардероб. Она совершенно не знала, что есть сулить сегодняшней встречи. Только не волноваться, повторяла она себе как мантру. Всё будет хорошо. Сима выбрала тот же самый наряд, в котором впервые пришла позировать в лофт. Серая платье-футляр и подаренный ей Полиной китайский палантин. Странно, но уже выходя из дома, она действительно почувствовала себя спокойно. Что бы там ни было, сегодня всё решится. Пусть даже у её истории будет трагический финал, это в любом случае лучше, чем бесконечному течению известности. Она понимала, что если сегодняшняя встреча окажется последней, а именно так, скорее всего и будет, то потом её, конечно, накроет. Возможно, так сильно, как не накрывало ещё никогда в жизни. Но это будет потом. А сегодня она просто обязана сохранить лицо. Разумеется, уже в дороге волнение вернулось. На входе в ресторан всем уже буквально трясло. Настолько, что мелькнула даже мысль сбежать. Но Сима усилием воли заставила себя войти в зал и стала оглядываться. Вас ожидают? обратилась к ней дежурно улыбнувшись брютка администратор. Да, Алекс Орлов. Сердце билось так сильно, что больно давало под рёбрами. А, он вон там, в столик у дальней стены, видите? Сима взглянула в ту сторону. За дальним столиком действительно сидел Алекс. На подкашивающихся ногах Симона проявилась туда, и уже через несколько шагов поняла: это не он, не тот, в кого она влюбилась, не её художник, не принц датский. Совершенно другой человек. Да, похож даже очень, но не он. Она подошла и растерянно поздоровалась. Пожал руку решительно протянутую ей этим человеком. Здравствуйте, Сима. Я Александр. Звучно и уверенно представился мужчина голосом привыкшим отдавать распоряжения. Александр Лов. Строительная фирма это вы? Еще более растерянно уточнила она совершенно сбитой с толку. Нет. Усмехнулся Александр. Арлов-то да, а Алекс-это мой брат Лешка. Мы близнецы. как в какой-то паршивой мелодраме. Алексом его Стервожанка окрестила. Для меня-то он всегда Лёшка был. Ну да дело давнее. Вы присаживайтесь. Чувствую, непростой разговор будет и долгий. Семёропко устроилась на стуле, поглядывая на собеседника и всё больше узнавая в нём черты того самого Александра Орлова-строителя, фотографию которого она тыскала в интернете. Уверенный взгляд мужчины, занимающего руководящий пост, плотное телосложение человека, который хорошо питается и, возможно, занимается спортом. Нет, это, конечно, не её измученный узник Лёшенька. Но она всё вычислила почти правильно. Её Лёша это именно Алексей. И у него брат-близнец. Ну надо же, вот точно как в кино каком-нибудь. И ещё скажите, что в жизни так не бывает. промелькнула у неё мысль. И снова она услышала фразу, которая так поразила её в устах Лизы. Это всё-таки вы и вы нас нашли. Когда уже наконец всё разъяснится и прекратятся эти загадки? Так значит, Лёшка всё же посеял свой крест. Продолжал Александр своим пронзительным взглядом, практически высверливая всеми Деру. Ей даже не по себе стало. Как это он умудрился и где вы его нашли? Не ваше дело, чуть не брякнула Сима. Не рассказывает Джиму в самом деле, где и когда это случилось. Её покоробила уверенная бестактность брата Лёши. Вот уж точно. Лёша никогда бы не позволил себе Скажите сначала, все ли с ним в порядке? Довольно сухо потребовалась Сима. Она сперва хотела чуть ли не умолять, чтобы ей рассказали, что случилось с ее возлюбленным, но здоровое злость придала ей уверенности в себе. Жив, коротко ответил брат Алекса Лёши. На счет здоров сказать не могу, он лежит в клинике. Сима тихонько ахнула, не сдержавшись, прорвалась вскочить. Но Александра буквально пригвоздила её к месту своим приказным тоном. "Сядьте. Всё нормально. Опасности для жизни никакой. Это не больница, а клиника неврозов". По его интонации было понятно, что он не очень хочет распространяться о таком деликатном состоянии здоровья своего ближайшего родственника перед чужим человеком. Ведь тема в самом деле была ему абсолютно чужая. но ведь и Александр ей никто. Какой он однако неприятный человек. Как же с ним не уютно. И это братьи-близнецы. Внешне да похожи очень, но какие же разные характеры. Этот просто волчара. Проглотит и не поморщится. Понимаете? Все не так просто. Тихо но упрямо сказала Сима. Мне недостаточно знать, что он жив и находится в клинике. Вы даже не представляете, что с ним было, когда пропал крест. Он ведь мне рассказывал, что это семейная ценность. Нет, я неправильно выразилась. Не ценность даже, реликвия, святыня, не в плане религии даже. Он словно был его частью. С потерей этой части из Лёши словно ушла жизненная сила. Он буквально за несколько минут после того, как мы обнаружили пропажу, стал настолько опустошённым, что я не знала, что и думать. Это не просто лежать в клинике. Это не просто ногу там сломать или руку. У человека душа сломалась, понимаете вы это? А потом он пропал, исчез как не было. И я хочу знать, что с ним, как он ест, как он спит, может ли вообще уснуть. Она почти кричала. А когда ослеглась, почувствовав, что щёки её мокры от слёз, и сердито стёрла их, то обнаружила, что Александр с неприкрытым интересом её разглядывает. Так вот вы какая, Сима, с непонятным ей удовольствием протянул он. Голос его заметно потеплел. Не беспокойтесь вы так. Сейчас вы будете спрашивать всё, что хотите, я вам всё расскажу, договорились? А теперь надо поесть, а то сидим как эти Сима содрогнув вздохнула и поспешно достала из сумочки косметичку и пачку бумажных платков. Вот ужас, подумала она, заглянув в зеркальце. Опять тушь развезла. Александр тем временем подозвал жестом официанта, и тот протянул ему меню. Сима механично взяла, а Йосибесенник отказался. Я о местное меню знаю наизусть, объяснил он Симе и повернулся к официанту. Мне броски эту с угрём и Казаревич с креветками. А выси мы что будете? Даже не знаю. Она действительно смутно представляла себе, что это за блюдо, и ткнула в первую попавшуюся. Вот эту ризотту. Ризотто с морепродуктами или с белыми грибами? Не возмутимо уточнил официант. С грибами. Наконец-то хоть понятно, о чём речь. И всё? Удивился Александр. "Да, я не голодна. Но ну, хотя бы выпить что-нибудь возьмите", продолжал допытывать он. "Красное вино будете?" "Да". Наконец официант оставил их одних, налив обоим для начала по стакану воды, и Сима требовательно уставилась на Александра. У неё немного отлегло от сердца, главное, что принц датский жив. И она увидит его во что бы то ни стало. Она уже представила, как будет прорываться к своему любимому Лешеньке через все кордона, через все преграды. Ее не остановит ни суму верености его брата, ни его приказной тон. Так вот, продолжал Александр, я бы даже не сказал, что это клиника, скорее санаторий. При слове санаторий Сима еще больше успокоилась. Господи, ну конечно. Так вот, куда он пропал так надолго? В санаториях. Люди ведь и по месяцу могут находиться то и дольше, если деньги позволяют. А при взгляде на Александра было совершенно понятно, что позволяли и даже очень. Лёша и сам был не бедный, но здесь вила такой мощный, такой разрушительной силой денег, что Сима практически не могла даже предположить масштабы этой силы. Она поняла, почему ещё так неприятен ей брат Лёша. Он вдруг напомнил ей свекра. Тот ведь тоже был строителем. Не читак, конечно, этому волку. Нет, скорее, акульи бизнес она тоже. Жесткость, хватка в голосе, сталь в глазах лед. Прочем, он кажется в процессе разговора отчеловечивался этот волк. А что конкретно вы хотели бы узнать? Понесировался хищник, как она уже про себя окрестила его. Понимаете, я Леша. Она помедлила и решилась. Не чужая. Конечно, ему решать, что будет потом. Но мне не всё равно, как он себя чувствует. Сами выразились, что я всё-таки вас нашла. Потому что хотела найти, очень хотела. Хотела найти Лёшу, нашла Лизу. Нашла. И не отступлю, добавила она, не словами, взглядом. Стойкость, качество хорошее, заметил помолчав Александр. Ну что ж, слушаете?